Глава 9. Ваша задача не совсем обычна, товарищ Одинцов. Необходимо будет убедить противника в том, что наши намерения на Волхове основательны и вполне серьезны. А разве это не так? Это именно так, Дмитрий Антонович. Но есть один нюанс, о котором вам не скажут и в Генеральном штабе. Вы знаете, как еще недавно развивалось наступление на центральном участке фронта. В результате немцы отброшены от Москвы. Противник понес серьезные потери как материального, так и психологического характера. Намечаются серьезные мероприятия на юге, в том числе и в Крыму. Но, к сожалению, этот, давайте будем откровенны, временный успех поверг нас в излишне благодушное состояние. Сейчас ряд наших товарищей находится под влиянием необоснованного убеждения. Раз немцев побили под Москвой, то нам только этим и заниматься впредь. Они еще довольно сильны. Правильно. И мы, разведчики, знаем об этом куда больше других. Только наши задачи несколько иные, чем у полководцев, разрабатывающих конкретную операцию. Возьмите, к примеру, Волховский фронт, Дмитрий Антонович. Не буду играть с вами в прятки и сразу же предупреждаю. Мы отозвали вас из Ленинграда для того, чтобы вы занялись этим самым молодым фронтом. Так вот, послушайте, что говорится в директиве ставки ВГК по поводу задач, стоящих перед генералом Мерецковым. Войскам Волховского фронта в составе 4-й, 52-й, 59-й и 2-й ударной армии перейти в общее наступление, имея целью разбить противника, обороняющегося на западном берегу реки Волхов, в дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, окружить противника, обороняющегося под Ленинградом, и во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта окружить и пленить его. В случае отказа сдаться в плен и Подписано Сталин Василевский. Серьезная задача. Хватит ли у нас пороху? Ведь одновременно наступает и Северо-Западный фронт в направлении остров Псков. Да, это так. Речь идет о рассечении группы армии Север с последующим окружением за Чудским озером и подобное осуществимо, если... будет обеспечено достаточное количество резервов. Вот именно. К сожалению, сил у нас еще мало. Наши армии в состоянии добиться начального успеха, но закрепить его они вряд ли смогут. В то же время противник запасы свои еще далеко не исчерпал. Вы сами это знаете по своим каналам. Да и сообщения наших людей из Запада свидетельствуют, что потери немцев под Москвой на деятельности их военно-промышленного организма существенно не отразились. Второго фронта нет. И потому Гитлер может спокойно перебросить на опасный участок войсковые соединения из Европы. Для нас это нежелательно, Дмитрий Антонович. Начавший уже наступление Волховский фронт должен снять в первую очередь напряжение в Ленинграде, положение там из ряда вон. Сам видел. Тем более, командарм 18, генерал-полковник фон Кюхлер, принял дела у Фельдмаршала Риттера фон Лейба. У нас имеются сведения, что он намерен попытаться штурмовать находящийся сейчас в тяжелейшем положении Ленинград. Вам вменяется в обязанность сделать все, Чтобы новый командующий группой армии «Север» и думать забыл об этом, вы, Дмитрий Антонович, должны внушить немцам, что армии Волховского фронта, безусловно, способны дойти до Ленинграда. Это не должно вызвать у них никаких сомнений. И чем больше солдат они снимут с ленинградских позиций и бросят против волховчан, тем серьезнее мы облегчим участь ленинградцев. Понятно. Следовательно, мне предстоит... Отправиться в Малую Вишеру. Вы перейдете к немцам через боевые порядки Волховского фронта. Там среди болот противник не держит сплошной линии обороны. Из Малой Вишеры вы попадете во вторую ударную. Обеспечивать переход будет майор государственной безопасности Шашков, начальник армейского особого отдела. Он предупрежден, хотя и не знает вашего задания. О нем, впрочем, кроме нас с вами вообще никто не знает». «Обычные поручения вам, Дмитрий Антонович, подготовили уже сотрудники нашего управления. Вы меня понимаете?» «Понимаю, Василий Кузьмич. Связь обычным порядком?» «Не совсем. К Шашкову мы отправили особую группу связных. Они будут знать ваши почтовые ящики в Новгороде, Пскове и Сиверском и доставлять туда сообщения через линию фронта в особый отдел Второй ударной. Ни вы их, ни они вас знать, разумеется, не будут». И не старайтесь немедленно передать даже самое интересное, если есть хоть малейший риск. Вы, Дмитрий Антонович, стратегический разведчик. Не для вас стрельба, похищение, отмычки для сейфа и фотографирование карт. Порой вовремя подсказанная вами мысль может заставить большого человека на той стороне сделать шаг в нужном для нас направлении. А это уже наша общая победа. Будьте осторожны и берегите себя. Постараюсь. Один вопрос. Может случиться так, что меня через некоторое время захотят отправить оттуда снова на нашу сторону. Где мне выбрать место для перехода? В зависимости от положения фронтов. Если операция по прорыву блокады не завершится, переходите снова у Шашкова. Кстати, передайте ему привет. Александр Георгиевич знает меня как Фокина. Мы встречались с ним на Туркестанско-Бухарском фронте в 22 втором. Он руководил оперативно-разведывательным отделом в третьей туркестанской стрелковой дивизии, а я служил при штабе Фрунзе. В то время и заметил этого лихого парня. Отчаянный был Рубака. Его тогда по нашему представлению Серебряным Орденом Бухарской Республики наградили. Да, с Шашковым вы не пропадете. Он из тех, что всегда прикроет тебя грудью. Так ему и скажите привет от Фокина с туркестанского фронта. И все. Не пуха вам ни пера, товарищ Одинцов. — Спасибо, Василий Кузьмич. К черту надо говорить, молодой человек. К черту.